Глава пятнадцатая. Незнакомцы и друзья. Солнечная полоска наползла на узкую кровать и в конце концов пробудила Ранда от глубокого, но беспокойного сна. Он сунул голову под подушку, солнца от этого меньше не стало, да и спать-то больше не хотелось. Затем первым сном приходили и другие Припомнить их не удавалось, но и первого Ранду хватило, так что других и даром не нужно было. Со вздохом Рант отпихнул подушку и сел, с хрустом потянувшись. Тупая боль, которая, как он полагал, исчезла после купания, вернулась. И голова болела по-прежнему. Последнее не удивляло. Одного того сна слишком бы хватило, чтобы у любого была головная боль на неделю. Прочие сны уже... И сгладились из памяти, но не этот. На других кроватях никого не было. Солнечные лучи круто падали через окошко в комнату, окно поднялось над горизонтом уже высоко. В такой час дома на ферме Рант бы давно приготовил себе перекусить и уже с головой окунулся в дневные заботы. Сердито ворча Рант вылез из постели. «Надо еще на этот город посмотреть». а его разбудить не удосужились. Ладно, хоть кто-то позаботился налить воды в кувшин для умывания. И она еще теплая. Ранд быстро умылся и оделся, помедлив немного с мечом Тэма в руках. Лан и Том, разумеется, оставили в комнате свои переметные суммы и скатки одеял. Но меча стража нигде не было заметно. Лан расхаживал по Эммондову лугу с мечом задолго до первых признаков беды. Ранду подумала, что не худо последовать примеру более опытного человека. Твердя себе, что это не из простого тщеславия, не из частых мечтаний о том, чтобы пройтись по улицам настоящего города с мечом на боку, он застегнул пояс и перебросил плащ через плечо, будто мешок. Прыгая через две ступеньки, Ран торопливо спустился в кухню. Наверняка это именно то местечко, где можно наскоро перекусить, а в свой единственный день в Барлоне нет смысла тратить время попусту, и так уже сколько потерял. Кровь и пепел. Могли бы меня и разбудить. На кухне мастер Фич припирался с толстой женщиной, чьи руки были по локоть в пшеничной муке, явно повариха. Хотя, скорее... Это она отчитывала его, грозно помахивая пальцем у него под носом. Прислуживающие девушки, судомойки и мальчишки поварят и носились по своим делам стремительно и не обращая внимания на происходящее рядом. «Мой усатик — хороший кот, — колка говорила повариха, — и я не стану слушать других слов, понятно вам? Жаловаться на то, что он делает свою работу чересчур добросовестно — «Вот как называется то, с чем вы явились ко мне, если у меня спросить». «А у меня жалобы», — ухитрился вставить мастер Фич, «Жалобы, сударыня. Половина гостей не хочу и слышать об этом. Просто не стану слушать. Если им вздумалось жаловаться на моего котика, то пусть они и стряпают. Мой бедный старый котик, который просто честно делает свою работу, и я... Мы пойдем туда, где нас будут ценить, раз уж не ценят тут». Женщина развязала фартук и начала снимать его через голову. «Нет!» — взвизгнул мастер Фитч и кинулся останавливать ее. Они закружились словно в танце. Повариха, пытающаяся снять передник, и содержатель гостиницы, старающийся надеть его обратно на нее. «Нет, Сара!» — пыхтел мастер Фич, «Не нужно этого! Не нужно, я говорю! Что я стану без тебя делать? Усатик — славный кот!» — Превосходный кот. Он самый лучший кот в Байрлоне. Если кто-то еще станет жаловаться, то я скажу ему, что он должен быть благодарен коту, раз тот делает свою работу. Да-да, благодарен. Не надо уходить. Сара! Сара! Повариха остановила их кружение и высвободила передник из рук хозяина гостиницы. — Тогда ладно. — Хорошо. Сжимая передник в руках... Она все еще не завязывала его. «Но если вы надеетесь, что у меня что-то будет готово к полудню, лучше вам убраться отсюда и дать мне заняться делом. Гостиница, может, и ваша, но уж кухня моя. Если только вы сами не хотите заняться стряпней». Она сделала движение, словно вручая передник мастеру Фитчу. Тот, широко разведя руки, попятился. Он открыл было рот, Затем остановился и в первый раз оглянулся вокруг. Кухонная прислуга усердно не замечала повариху и хозяина, а Аранд принялся усиленно шарить по карманам, хотя, не считая той монеты, что ему дала Морейн, в них почти ничего не было, несколько медиков и разные мелочи. Карманные ноши точила. Две запасные тетивы и моток бечевки, которая, как он считал, может пригодиться. «Я уверен, Сара», — сказал мастер Фич, тщательно подбирая слова, что все будет приготовлено с твоим обычным совершенством. С этими словами он последний раз обвел кухонную прислугу подозрительным взглядом и удалился затем с таким достоинством, какое сумел напустить на себя. Сара подождала, пока тот не ушел, и быстро затянула завязки передника, потом посмотрела на Ранда. «Думаю, тебе хочется чего-нибудь поесть, а?» — Что ж, давай, заходи. Она усмехнулась. — Да не кусаюсь я, не кусаюсь. Неважно, что ты видел то, чего не следовало. — Цель! Дай-ка пареньку хлеба, сыра и молока. — Это все, что сейчас есть. Садись-ка, парень. Твои друзья все ушли, кроме одного, который, как я понимаю, неважно себя чувствует. И, сдается мне, ты тоже не прочь пойти прогуляться. Одна из служанок, пока Рант устраивался у на табурете, принесла поднос. Юноша занялся едой, и повариха вновь принялась месить тесто для хлеба, но разговора не оставила. «Не бери в голову то, что ты сейчас тут видел. Мастер Фич вполне достойный мужчина, хотя и лучший из вас, не самый изговорчивый. Этот народ жалуется, словно делать ему больше нечего, вот он и раздражен. А из-за чего весь сыр бор? Им что, хочется вместо дохлой крысы найти пять живых?» хотя она у Сатика не похожа оставлять за собой свою работенку неприбранной, да еще и больше дюжины. У Сатик бы столько крыс в гостиницу ни за что бы не впустил, да никогда. К тому же тут опрятно, все время убирают, чего этим-то тварям сюда рваться. Да еще все с переломанными хребтами. Она покачала головой, удивляясь всем этим странным делам. Хлеб и сыр во рту уранда по вкусу мигом стали пеплом. У них хребты сломаны. Повариха махнула рукой, обсыпанной мукой, думая о более радостных вещах. Так я смотрю на жизнь. Знаешь, тут министрель. Вот прямо в эту минуту, в общей зале. Ну, погоди, ты же вроде с ним пришел. Ты из тех, кто приехал с госпожой с прошлым вечером, верно? «По-моему, да. У меня самой, наверное, вряд ли выпадет минутка на министреля поглядеть, особенно сейчас, когда в гостинице полно постояльцев, причем большинство из них всякая шантропа, спустившаяся с копий». Она со всей силы звучно шлепнула по тесту. «Совсем не того сорта людишки. Раньше мы бы их и на порог не пустили. Терпим лишь в эти времена, когда они весь город заполонили, но, по-моему, они оказались получше некоторых». «Да, а я ведь министреля не видела с самого начала зимы, и...» Рант механически жевал, не чувствуя вкуса, не слушая монолога поварихи. «Мертвые крысы с переломанными хребтами». Он торопливо доел завтрак, запинаясь на каждом слове, поблагодарил за хлеб и сыр и пошел вон. Ему обязательно нужно было с кем-нибудь поговорить. «Большая зала?» оленя и льва, за исключением своего назначения, имела мало общего с залой в винном ручье. Она оказалась вдвое шире и раза в три длиннее, а стены ее были расписаны красочными картинками, необыкновенные здания, окруженные садами высоких деревьев и клумбами ярких цветов. Вместо одного огромного камина на всю залу здесь жарко горело по одному в каждой стене, и все пространство заполняло множество столов, и почти каждый табурет или скамья были заняты. Все мужчины, сжимая в зубах трубки, а в руках кружки, склонились вперед, целиком увлеченные одним. На столе посередине залы стоял Том, многоцветный плащ переброшен через спинку стула рядом с ним. Даже мастер Фич замер с большой серебряной кружкой с крышкой и тряпочкой для полировки в неподвижных руках. — Горцуя! «Серебристые копыты и гордые, выгнутые дугой шеи!» Звучным голосом говорил Том, и в то же время каким-то образом казалось, что он не только скачет верхом на коне, но и что он один из длинной кавалькады всадников. Они вскидывали головы и развивали шелковистые гривы. Тысячи бьющихся на ветру знамен заслоняли радугу на бескрайнем небе. От сотни медноголосых труб дрожал воздух, а грохот барабанов разносился, словно гром. Радостные крики волна за волной катились от тысяч зрителей, катились по гребням крыш и между башен и ляна, но ни грохота, ни тишины не слышали уши тысячи всадников, чьи очи и сердца горели священным устремлением. Вперед и вперед скакала великая охота за рогом, мчалась на поиски рога Валир. который должен призвать героев минувших эпох из могильных объятий на битву за свет. В те ночи у костра, когда отряд Морейн скакал на север, Министрель называл такое исполнение простой декламацией. Предание, говорил он, — рассказывается одним из трех голосов. Возвышенный слог... Простая декламация и обыкновенный стиль. Причем последний подразумевал простой пересказ истории, так будто ты беседуешь со своим соседом о видах на урожай. Том рассказывал тогда предания именно в обыкновенном, но ни в коей мере не скрывая своего пренебрежительного отношения к исполнению в подобной манере. Ранд, не входя в залу, прикрыл дверь и привалился к стене. От Тома сейчас совета не получить. — Морейн, как бы она поступила, если бы ей стало известно? Ран заметил, как проходящие мимо с удивлением поглядывают на него, и понял, что размышляет, если и не вслух, то в полголоса. Одернув куртку, юноша выпрямился. Нужно с кем-нибудь поговорить. Повариха сказала, что кто-то остался в гостинице. Едва сдерживая, чтобы не бежать, он зашагал по коридору. Стукнув в дверь комнаты, в которой ночевали его друзья, и просунув голову вовнутрь, Ранд обнаружил там Перрина, который до сих пор еще не одет и лежал в постели. Перрин повернул голову на звук открывшейся двери, увидел Ранда, затем опять смежил веки. В углу Ранд заметил прислоненный к стене лук и колчан Мэтта. «Слышал, ты неважно себя чувствуешь?» — сказал Ранд, заходя в комнату. Он подошел к Перрину и сел на соседнюю кровать — «Я просто хотел поговорить. Я...» Он вдруг понял, что не знает, с чего начать. «Если ты болен, — произнес Рант, привстав, — то тебе, наверное, надо бы поспать. Ладно, тогда я пойду». «Не знаю, смогу ли я когда-нибудь опять уснуть, — вздохнул Перлин. «Мне, если хочешь знать, приснился жуткий сон, и уснуть никак не удается». А Мэтт оказался довольно-таки шустр, раз успел рассказать тебе. Утром он поднял меня на смех, когда я объяснил, почему слишком устал, чтобы идти с ним, но ему тоже что-то снилось. Почти всю ночь напролет я слышал, как он ворочается и бормочет, и... Можешь мне не говорить, что он крепко спал ночью? Перрин уронил на лицо широкую ладонь, закрывая глаза. Свет, но я устал. Может, сумею встать, если полежу тут часок-другой. Если из-за этого кошмара мне не удастся посмотреть на Байрлон, Мэт мне все уши о нем прожужжит. Рант медленно опустился обратно на кровать. Облизнул губы, затем выпалил. Он убил крысу? Перрин опустил руку и уставился на друга. «И ты тоже?» Наконец смог он произнести — Когда Рант кивнул, Перрин произнес: «Хотел бы я оказаться дома». Он мне сказал, он сказал, что нам делать. Ты ему Рейн говорил? Нет. Пока нет. Может, ничего я не скажу. Не знаю. А ты? Он сказал: «Кровь и пепел, Ранд, я не знаю». Перрин резко приподнялся на локте. Ты думаешь, Мэтту снился тот же сон? Он смеялся, но ему было не до смеха. А когда я сказал, что из-за этого сна не могу уснуть, то выглядел он как-то подозрительно. «Может, и тот же», — сказал Ранд. Он почувствовал облегчение, а вместе с ними ощущение вины, что, оказывается, не на него одного такая напасть. «Я собираюсь спросить совета у Тома», — сказал Ранд. «Он многое повидал в мире. Ты...» «Ты не считаешь, что нам нужно рассказать все, Мурейн, да?» Перрин повалился обратно на подушку. «Ты же слышал предание об Айзе Седай. По-твоему, Тому можно доверять? Мы вообще хоть кому-то можем доверять, Рант? Если мы выберемся из этой передряги живыми, если когда-нибудь вернемся домой, и ты услышишь от меня хотя бы словечко о том, чтобы оставить Эммондов луг, даже о том, чтобы сходить в сторожевой холм, пни меня хорошенько, ладно?» О чем разговор? ответил Рант, растягивая губы в улыбке, такой жизнерадостной, на какой только был способен. Мы обязательно вернемся домой. Давай, вставай. Мы же в настоящем городе, и у нас целый день, чтобы поглядеть на него. Где твоя одежда? Ты иди. Я просто немножко полежу. Перрин опять прикрыл глаза рукой. Ты иди. Я тебя через час или два найду. Многое потеряешь. — сказал Ранд, поднявшись. — Подумай о том, что упустишь. Он остановился у дверей. — Байрлон! — Сколько раз мы говорили, что однажды увидим Байрлон! Перрин лежал с закрытыми глазами и не промолвил ни слова. Через минуту Ранд шагнул за порог и затворил за собою дверь. В коридоре юноша прислонился к стене. Улыбки как не бывало. Голова до сих пор болела. Лучше не стало, наоборот, хуже. Вряд ли он придет в большой восторг от Байрлона, по крайней мере, не сейчас. Пожалуй, ничего не смогло бы сейчас вызвать у Ранда воодушевления. Мимо прошла служанка со стопкой простыней в руках и с интересом оглянулась на него. Прежде чем она успела заговорить с Рандом, он заторопился по коридору, горбясь под плащом. До конца выступления Тома пройдет не один час, а пока можно оглядеться вокруг. Может, удастся найти Мэтта и узнать, не появлялся ли в его снах балзамон. На этот раз спускаться по лестнице Ранд стал помедленнее, потирая висок. Ступеньки кончились возле кухни, и юноша решил выйти отсюда. Он кивнул Саре, но, когда повариха, казалось, решила продолжить беседу с того места, где она прервалась в прошлый раз, Ранд поспешил шмыгнуть к выходу. Конный двор оказался пуст. не считая матча, стоявшего в дверях конюшни. Да один из конюхов нес туда на плече какой-то мешок. Ранд кивнул и матчу, но старший конюх свирепо глянул на него и скрылся в конюшне. Ранд не терял надежды, что остальные в городе больше схожи с Сарой, а отнюдь не с матчем. Полной решимости посмотреть на то, каков он этот самый город, юноша ускорил шаг. Около распахнутых ворот, ведущих с конного двора, Он остановился и обвел взглядом улицу. Она была полна народу, люди теснились на ней, словно овцы в загоне, закутанные в плащи и куртки до самых глаз. Шапки, надвинуты поглубже от холода, шли они быстрым шагом, то и дело обгоняя один другого, будто и гнал ветер, свистевший в кровлях домов. Они толкали друг друга и проходили мимо, почти не обмениваясь ни словом приветствия, ни взглядом. — Все чужаки, — подумал Рант. Никто из них никого не знает. Кругом к тому же витали необычные запахи, острые, кислые и душистые, образуя вместе такую смесь, от которой уранда засвербила в носу. И в самый разгар праздника он ни разу не видел столько людей, толпящихся в одном месте, даже в половину меньше. А это только одна улица. Мастер Фичи повариха говорили, что весь город чуть ли не битком набит. «Целый город, и так?» Ранд попятился от ворот подальше от улицы, запруженный народом. Как-то нехорошо уйти и бросить Перрина, больного, в постели. А что, если Том закончит свое повествование, пока Ранд будет бродить по городу? Министрели сам мог потом уйти, а поговорить с кем-нибудь обязательно нужно. Лучше всего немного обождать». Повернувшись спиной, кишащей людьми улице, Рант облегченно вздохнул. Голова разболелась, и возвращаться обратно в гостиницу ему совсем не хотелось. Эта мысль нисколько не привлекала. Юноша присел на перевернутый почонок возле стены гостиницы с надеждой, что холодный воздух умерит головную боль. Время от времени в дверях конюшни возникал матч. и удивленно поглядывал на Ранды, и даже один раз прошел по двору, и тогда юноша встретил брошенный искоса недобрый взгляд конюха. Что если этому человеку не по душе сельский люд? Или его привело в замешательство то, как их приветствовал мастер Фич, после того, как он пытался не пустить их отряд с заднего двора? Может, он друг темного? Подумал Ранд, надеясь, что подобная идея рассмешит его, но веселого в ней было мало. Ранд провел рукой по эфесу меча Тема. Вообще веселого осталось не так много. «Пастух с мечом, отмеченным клеймом цапли», — раздался низкий женский голос. «Такого хватит, чтобы я поверила во что угодно. В какой-то беде парень из низин». Вздрогнув, Ранд как ужаленный вскочил на ноги. Рядом с ним стояла та девушка с коротко острижными волосами, которую он видел с Морейн, выйдя из купальни. Она, как и тогда, была одета в мужские куртку и штаны. Девушка, как решил Ранд, выглядела чуть старше его, с темными глазами, даже темнее, чем у Эгвейн, и необыкновенно внимательными. — Ты Ранд, верно? — продолжала она. Мое имя Мин. Ни в какой я не в беде, сказал Ранд. Он не знал, что ей рассказала Мурейн, но предупреждение Лана не привлекать внимания помнил хорошо. С чего ты взяла, что я в беде? «Двуречи, тихие края, а мы все люди мирные. Бедом там нет места, если только они грозят не посевам и овцам. Мирные? сказала Мин со слабой улыбкой. «Слыхивала я людей, которые толковали про вас, народ двуречья. Слышала шутки про пастухов с дубовыми головами, да и к тому же здесь есть люди, что сами бывали в низинах». «С дубовыми головами?» — переспросил Ранд, сдвинув брови. «Что еще за шутки?» «Те, кто знают», — продолжала девушка, словно он ничего ей не говорил, «говорят, что все выходите с улыбками». Полны вежливости, прям-таки податливые и мягкие, словно масло. По крайней мере, внешне. Внутри же, утверждают вы все, тверды, как старое дубовое корневище. Ткните посильнее, говорят, и обнаружите камень. Но в тебе или в твоих друзьях камень зарыт не так глубоко. Словно бы бури сорвало с него почти весь дерн. Марейн не рассказывала мне всего, но... «Я вижу то, что вижу. Старое дубовое корневище? Камень? Что-то не очень похоже на речи купцов и их людей». Хотя от последних слов Рант вздрогнул. Он быстро оглянулся вокруг. Двор конюшни был пуст, а ближайшие окна закрыты. «Я не знаю никого, кого зовут...» «Как там еще раз?» «Тогда, если угодно, госпожа Элис», — сказала Мин с лукавым видом, — от которого у уранда на щеках проступил румянец. Рядом нет никого, кто бы мог нас услышать. Почему ты думаешь, что у госпожи Элис есть другое имя? — Потому что она сказала мне, — ответила Мин с таким терпением в голосе, что он явно вспыхнул. Думаю, не потому что у нее был выбор. Я увидела, что она иная. Сразу же. Когда она останавливалась здесь раньше... по пути в Низины. Ей обо мне было известно. Я разговаривала с другими, как она, раньше. «Увидела?» — спросил Ранд. — Ну, по-моему, к детям ты не побежишь. Навряд ли, учитывая, кто твои спутники. белоплачникам не понравилось бы то, что я делаю, точно так же, как и то, что делает она. — Я не понимаю, — Она говорит, что я вижу части узора. Мин коротко рассмеялась и покачала головой. По мне это звучит слишком грандиозно. Просто, когда я смотрю на людей, я кое-что вижу иногда знаю, что это значит. Я смотрю на мужчину и женщину, которые друг с другом даже не разговаривали, и знаю, что они поженятся. И они на самом деле женятся. Вот такие дела. Она хотела, чтобы я взглянула на вас. На всех вас вместе. Ранда охватила дрожь. И что, что увидела? Когда вы вместе, искры кружатся вокруг вас, их тысячи, и огромная тень темнее, чем полночный мрак. Она столь густа, что я удивлена, почему ее никто не замечает. Искры стремятся заполнить тень, а тень пытается поглотить искры. Девушка пожала плечами. Вы все завязаны вместе во что-то опасное. Но большего я разобрать не могу. Все мы. — пробормотал Ранд. — Эгвейн тоже? Но они же приходили не за... То есть... Мин, казалось, не заметил его оговорки. — Девушка? Она часть этого. Имени Стрель? Все вы. Ты влюблен в нее. Ранд ошарашенно взглянул на Мин. Я могу сказать об этом без всяких образов. Она тоже любит тебя, но она не для тебя, и ты не для нее. — не так, как вам обоим хочется. Что это все значит? Когда я смотрю на нее, передо мной встает та же картина, как и тогда, когда я смотрю на госпожу Элис. И другое тоже, другое, чего мне не понять. Но я знаю, что это означает. Она от этого не откажется. — Это все глупости, — с неловкостью сказал Рант. Главная боль ослабла, превратившись в тягостное немение. Голову словно шерстью набили. Ему хотелось убраться от этой девушки и всего, что она видит. И еще... Что ты видишь, когда смотришь на остальных? «Всякое», — сказала Минсу смешкой. Словно бы знала, о чем на самом деле хотел спросить юноша. «Устр... А... мастера Андры. Вокруг головы семь разрушенных башен. И младенец... колыбелья, держащий меч. И она качнула головой. Люди вроде него, понимаешь, всегда обладают столь многими образами, что они вытесняют друг друга. Самые яркие образы у Министреля. Мужчина — не он сам, который жонглирует огнем, и белая башня, а для мужчины в этом нет никакого смысла. Самое отчетливое, что я видела у большого курчавого парня, — это волк и сломанная корона, и цветущие вокруг него деревья. а у другого — красный орел, око на чашечке весов, кинжал с рубином, урок и смеющийся лик. Есть и другое, но ты понимаешь, о чем я? В этот раз я ничего не могу толком разобрать или понять. Потом девушка подождала, все улыбаясь, пока Ранд не откашлялся и не спросил. «А что про меня?» Улыбка Мин внезапно сменилась безудержным смехом. То же, что и остальных. Меч, который не меч, золотая корона из лавровых листьев, посох нищего, ты, льющий воду на песок, окровавленная рука и раскаленная до бела железа, три женщины, стоящие над твоими погребальными носилками, черная скала, влажная от крови. — Ладно, — перебил обеспокоенным голосом Рант, — не стоит всего перечислять. Чаще всего вокруг тебя... Мне видится молнии, они ударяют в тебя. Другие вырываются из тебя. Не знаю, что это означает, кроме одного единственного. Мы с тобой вновь встретимся. Мин кинула на юношу лукавый взгляд, будто она тоже этого не понимала. Почему бы нам и не встретиться, сказал Ранд. Я буду возвращаться домой этой дорогой. Полагаю, да, этой. Усмешка вдруг вернулась на лицо девушки. Кривая и загадочная, и Мин легонько дотронулась до щеки Ранда. «Но если я расскажу тебе обо всем, что видела, ты станешь таким же курчавым, как и твой широкоплечий друг». Ранд отпрыгнул назад от руки Мин, словно от раскалённой до красна железки. «О чем это ты? А крыс ты не видишь? Или сны там? Крыс? Нет, никаких крыс». — А сны? Ха, это ты про них придумал. — А для меня это не сны. Ранд подумал, а не сумасшедшая ли она с такой вот ухмылочкой? — Мне пора идти, — сказал он бочком, обходя девушку. — Я, Мне нужно встретиться со своими друзьями. — Ладно, ступай, но тебе не убежать. Ранд, если и не припустил бегом, то с каждым шагом он шел Все быстрее, быстрее. Беги, если хочешь, крикнула девушка ему вдогонку. Тебе не убежать от меня. Ее смех погнал ранда через конный двор и дальше, на улицу, в людскую толчию. Последние слова мин были слишком похожи на те, что произнес Баал Замон.